глава 22 Не так нельзя дальше надо прекратить оченьень уж это нервирует что ли когда два голоса ссорится сердце начинает репыхаться а потом я чувствую такую неприходящую гнетущую боль вот здесь в груди приходил доктор измерил давление крови нахмурился. чем вы занимаетесь сердился Доление повышается. Вам нужен покой, абсолютный покой. Попробовал я бросить писать, лежал просто так, но тогда в голове выскакивают обрывки диалога. Опять они бронятся из-за какой-нибудь ерунды, и мне вновь и вновь приходится уговаривать самого себя, «Тише, вы, не ругайтесь!» И то, правда, и это. Все было так. Но разве в человеке, разве... В самой обыкновенной жизни мало места для разнообразнейших побуждений? Ведь это совсем просто. Можно эгоистически упрямо думать о собственной выгоде, а пройдет время, и забываешь об этом, забываешь самого себя, и уже нет для тебя ничего, кроме твоей работы. Стой! Не так-то все просто. Ведь тут две совершенно отличные друг от друга жизни — в том то дело в том то и дело в чем именно да в том который же из них подлинное но довольно не идет мне все это на пользу я привык беречь себя с той поры как тогда в вокзально канцелярии у меня впервые пошла кровь в горлом я все говорю себе осторожнее почти всю жизнь рассматривал я свои платки нет ли в мокроте кровяной ниточки Это началось на той последней на свете станции, а потом укоренилось, постоянное озабоченное здоровьем, будто в этом важнейший закон жизни. Важнейший закон жизни, а что, если это и вправду так? Оглядываясь назад, вижу, именно тогда я пережил глубочайшее потрясение, когда горлом у меня хлынула алая кровь, и я сидел раздавленный, страшно слабый, жалкий, а перепуганный... Старый чиновник вытирал мне лоб мокрым полотенцем. Это было страшно. Да, то было самым сильным и самым неожиданным моим переживанием. Безграничное удивление и ужас. А потом отчаянное желание жить хотя бы самой незаметной, самой смиренной жизнью. Впервые во мне отозвалась осознанная, чрезвычайно сильная любовь к жизни. Собственно, именно тогда в корне изменилась вся моя жизнь, и я стал как бы другим человеком. До той поры я тратил свои дни просто так, или проживал их, почти не замечая. Теперь я вдруг стал бесконечно ценить один тот факт, что вот живу, и я совсем другими глазами увидел себя и все вокруг. Мне достаточно было, например, сидеть на досках, устремив взгляд на ржавые рельсы, Заросшие пастушьей сумкой и мятликом. Или целыми часами следить речную волну, всегда новую, и все одну и ту же. И сто раз на дню твердить, дыши глубже, это полезно. Когда-то я и полюбил все эти упорядочные мелочи, размеренный ход жизни. Я еще кичился немного богемным цинизмом, еще смеялся многому. Но тогда я еще не был уверен, что выживу, и в этом еще звучал леденящий отзыв глубокого отчаяния. Рождалось во мне тогда тихое любовное довольство жизнью. Я учился радоваться милым, интимным мелочам и беречь себя. Отсюда-то и пошла иде личность моей жизни. То было выздоровление, самая важная решающая стрелка на моем пути». Вернее, даже не стрелка. Теперь я лучше вижу. Теперь вижу совершенно ясно. Тут снова надо вернуться к детству. К матушке, которая то и дело выбегала на порог взглянуть, не случилось ли чего со мной. К пану Мартиноку, которому мне не разрешали подходить близко, потому что у него чахотка, и которого я по этой причине боялся. Матушка одержима была пугающей идеей, Что я в опасности, что я слабый, болезненный ребенок, бедняжка. Да чего же была она патетичной и страстной? Стоило мне захворать, она приживала меня к груди, как бы защищая чего-то. По ночам страхи склонялась надо мной, падала на колени и громко молилась за мое здоровье. Болеть было занятие важное и праздничное. Мальчик становился средоточием всего, даже... Сила и молотки в мастерской звучали как-то приглушенно, и отцу разрешалось ворчать лишь в полголоса. «Любови своей матушка внушила мне представление, что я нечто хрупкое, что я слабее других детей, и меня надо как-то особенно оберегать, потому-то я и не решался участвовать в мальчишеских забавах, все думал, мне нельзя так бегать, нельзя прыгать в воду, нельзя драться» потому что я слабый и легко уязвимый. Я, может быть, даже задирал бы нос, ведь оказался себе чем-то более драгоценным и нежным, чем они. Но мальчишки слишком мужчины для этого, им нравится быть сильными и храбрыми. И так это все матушка. И это она воспитала во мне робость и недоверие к своим силам, то физическое ощущение неполноценности, с которым я и рос. Эта матушкина болезненная любовь подготовила во мне склонность видеть в самом себе предмет вечного ухаживания и ублажения. Склонность, которой я отдался чуть ли не с упоением, как только первый сигнал действительной болезни дал мне к этому повод. Тогда, да, именно тогда я обнаружил в себе это заботливое и «я», которое с серьезным вниманием разглядывает свою мокроту, слушает свой пульс, любит надежный порядок и тянется к доброму, удобному, приятному окружению. Итак, вот что было, не скажу, всей моей жизнью, но значительной, важной и постоянной частью ее. Теперь я это вижу. Отец — тут другое дело. Он был сильный прочный, как опорный столб. И тем, вероятно, мне импонировал. Если б он захотел, победил бы в драке любого. Но тогда, конечно, я не мог понять его трепетной бережливости, она скорее напоминала скупость. Впервые я почувствовал ее, когда пан Мартинок, простой рабочий, дал той девчушке гривенник, а папа нет. Папа притворился, будто и не видит этого. Тогда мальчика потрясло какое-то странное страшное чувство, нечто вроде презрения. Сегодня-то я вижу, что отец бедняга... Вовсе не был сильным, что он, собственно, боялся жизни. Бережливость — добродетель оборонительная. Это стремление к обеспеченной жизни. Это страх перед будущим, перед риском и случайностями. Скупость ужасно похожа на своего рода ипохондрию. — Учись, учись, сынок, — растрога наговаривал мне отец, — пойдешь на государственную службу и будешь обеспечен. Вот вероятны вершины того, что можно требовать от жизни — надежность, обеспеченность, уверенность, что ничего с нами случиться не может. И если так чувствовал отец, большой и могучий, как дуб, то откуда же было взяться в отваге в слабосильном, изнеженном сыночке? Вижу, все это было основательно подготовлено во мне еще с детства. Достаточно было первого физического испытания, и человек, со страха, спрятавшись сам в себе, нашел в себе эту защитную боязнь за жизнь и превратил ее в закон существования. Бог знает, вероятно, это сидело во мне глубже, чем я сам думал. Ведь это свойство вело меня по жизни почти как инстинкт. Так слепо и наверняка. Сейчас я думаю о своей покойной жене. Как странно, что я нашел именно ее, женщину, которая чуть ли не рождена была для того, чтобы ухаживать за кем-нибудь. Причина этого, пожалуй, в том, что была она очень сентиментальна и притом очень разумна. Заботиться о ком-нибудь, ведь это такая умственная, трезвая и практическая форма любви. Ведь она страстно влюбилась в меня в тот момент, когда узнала, что я вернулся с порога смерти, и что моей интересной бледности есть более глубокая причина. Тогда в ней вдруг вспыхнуло как бы милосердие, любовь и материнство, и началось стремительное сознание чувств. Тут все переплелось. Испуганная девочка, женское сострадание и ревность матери — любовные грезы и, удивительная дельная настойчивая забота, чтоб побольше ел, прибавлял в весе. Однако важно и прекрасно было говорить о любви и толстеть. Под тенью ночи она судорожно сжимала мне руку и шептала со слезами на глазах «Пожалуйста, прошу вас, вы должны ужасно много есть, поклянитесь, что будете беречь себя». Я сегодня не могу улыбнуться над этим. Была тут своя сладостная даже патетическая поэзия для нас обоих. Мне казалось, я выздоравливаю только ради нее, ей на радость, и что с моей стороны это прекрасно и великодушно. Борюсь за свое здоровье для того только, чтобы сделать ее счастливой. Она же верит, что спасает меня, возвращает мне жизнь, «Так не принадлежу ли я ей по праву? Не судьба ли это?» Зная, Господи, конечно, меня случайно перевели именно на эту станцию. Но странно как-то поразительно. До да чего же тем самым, из какой неизбежности и глубиной осуществилась линия моей жизни? До тех пор мне приходилось скрывать мой ипохондрический страх, стыдиться его как слабости». Теперь не то, теперь это сделалось общей и чрезвычайно важной заботой двух людей. Теперь это стало частью нашей любви, нашим интимным делом. Это было уже не недостатком или изъяном, а чем-то положительным и веским, что придает жизни смысл и направление. «Думая о нашем браке, о том, как тихо и естественно вошло в него это мое свойство». «Жена моя с первой минуты взяла на себя опасение за мое здоровье, словно говоря, «это не твое мужское дело, это забота женщины, не нужно тебе об этом думать, предоставь все мне». Да, так и было. Я мог притворяться перед самим собой. Я, мол, что? Это все она. Она такая заботливая, так следит за гигиеной. Что ж, пускай, коль ей это доставляет удовольствие» а сами будем тихонько наслаждаться этой уверенностью что о нас позаботится что так много делается для нашего здоровья когда она ждала с полотенцем чтобы похлопать меня по мокрой спине прежде чем я вытрусь да конечно это казалось милой супружеской лаской но на самом деле тут был ежедневный медицинский осмотр мы никогда не говорили этого друг другу но знали оба и я всегда Взглядывал на нее через плечо. «Ну как?» Она улыбалась, кивала хорошо, мол. Ее умеренная, сдержанная любовь — это ведь было то же самое. Жена держала меня в известных пределах, чтобы избавить меня от необходимости самому и страха за себя держаться в этих пределах. «Не надо так неистовствовать», — говорила она почти материнским тоном упи лучше, и чтоб никаких кругов под глазами и прочее такое». Порой я сердился на нее, но в глубине души был ей за это благодарен. Я признавал, что так для меня лучше. Мне уже не нужно было со страхом прислушиваться к собственному состоянию. Эту заботу она взяла на себя. Зато она питала мое честолюбие. Это, по-видимому, тоже полезно, повышает интерес к жизни». Без этого мужчина, пожалуй, дышать не может. Расскажи, что ты делал весь день? И тогда работает охотнее. Или строить планы на будущее. Оптимизм тоже полезен. Он неотъемлем от упорядоченной жизни. Все это, на первый взгляд, было так естественно, так по-супружески интимно. Теперь-то мне это видится иначе. Теперь-то уж нет... Никого, кто снял бы с меня этот ужасный бессильный страх. Не бойся, здесь ты дома, у тебя есть все, что нужно, ты здесь под защитой и в безопасности. А позже, на своей станции, когда-то я уже чувствовал себя здоровым, как бык. Думаю, именно поэтому жена уже не так была мне необходима, и в этом причина некоторого отчуждения. Она это чувствовала и старалась сохранить меня для себя». Отсюда это озабоченное «ты должен больше беречь себя» и так далее. Тогда уж она хотела бы дать мне детей. Быть отцом ведь хорошо, а детей не было. Оставалось ей одно средство – деспотически печься о моих удобствах, о моем порядке. Она возвела это в настоящий великий закон – Чтоб я хорошо ел, много спал, и чтоб все было на своем месте. Жизнь, превращенную в привычку, как-то надежнее, прочнее. Пестовать свои привычки — это тоже своеобразная форма заботы о себе. И опять-таки, это она взяла на себя. Она заботится о моих привычках, а я лишь снисходительно и добродушно принимаю ее заботы. Ведь я это только ради тебя, старушка. Уж больно хорошо ты приготовила. «Слава Богу! Человеку нет нужды быть эгоистом, когда о нем так заботятся. У него тогда честное и мужественное представление, что он вовсе не помышляет о своих удобствах, а все его мысли о деле. А потом в конце дней своих он скажет, «Я жил для своей работы, и была у меня славная жена, то была обыкновенная хорошая жизнь». Но вот и третий нашелся отозвался во мне строптивый голос. «Какой такой третий?» «А вот какой. Первый — это обыкновенный счастливый человек. Второй — тот с локтями, который все хотел забраться повыше. А ипохондрик — это и есть третий. Хочешь, не хочешь, миленький а тут целых три жизни и все разные. Абсолютно, диаметрально и принципиально разные». а вот же все вместе и составляла одну будничную простую жизнь не знаю этот с локтями никогда не был счастлив ипохондрик не мог так несто рваться к верху счастливец же просто не мог быть ипохондриком ясно ничего не попишешь на лицо три фигуры и одна только жизнь в том то и дело были бы три самостоятельные жизни куда бы проще Тогда каждая из них была бы цельной, вполне связной. каждый имела бы свои закономерности и смысл. А так получается, что эти три жизни как бы проникали друг в друга. То одна, то другая. Нет, не так, постой. Когда что-то в тебя проникает, то это как горячка, я знаю. У меня бывали ночные горячки, Господи, до чего же безобразное все путалось и переплеталось тогда во сне? Но это давно прошло, я выздоровел, и горячки нет у меня. Правда, нету ведь? А, опять заговорил Апохондрик. Милый мой, он ведь тоже все проиграл. Что проиграл? Да все, как ты думаешь, если Апохондрику предстоит умереть? Ах, да перестань!